Глава четвёртая Дуняша не могла нарадоваться тому, что не пришлось спорить с мамой из-за серебра за бумажную мастерскую. Боярыня Милослава объявила, что дочь сама должна решить, положить ли деньги в сундук с приданным или потратить по своему разумению. Эти слова обрадовали, но одновременно Дуня почувствовала большую ответственность. «Шутка ли? С умом потратить такие деньжища?» Теперь сидела, думала, считала. И каждый раз получалось, что денег либо много, либо мало. «Дуся, ты уже долго сидишь. Чего случилось?» В дверь тихо поскреблась, а потом и протиснулась Мотя. «А? Долго?» — встрепенулась боярышня. «Разве?» «Дусенька, ты знаешь, что тебя с Евпраксией Елизаровной в Новгород посылают?» «Угу! Дуся, я с тобой еду!» «Да, хорошо. А ты знаешь, что князь идёт Новгород воевать?» «Как воевать?» — опешила она. «А подарки? Я же с подарками туда еду!» Не в силах усидеть от такой новости, Дуня подскочила. «Ой, Досенька, я тебе сейчас такое расскажу!» Обрадовалась Моти и начала вываливать новости. «Новгородцы признали литовско-польского князя своим князем!» «Как?» Они же через губу разговаривают с приглашенными князьями, которые должны их защищать. А тут под руку идут. С чего бы это?» Моття быстро кивнула и, широко раскрыв глаза, пожала плечами. «Странно!» Дуня недоверчиво смотрела на подружку, хотя чего ей врать. «Мы, когда в Псков ездили, то, проезжая по новгородским землям, Слышали, что жители там были настроены на мир и ждали, когда посадники перейдут под руку нашего князя. — А кто черный люд, спрашивать будет? — всплеснула руками Мотя. — Их посадникам наш князь только помеха. Они же хотят жить, как паны. У Казимира всякий пан сам себе владыка на своей земле и творит, что хошь слышала как там крестьянам запретили от своего пана уходить, а ежели уйдет, то поймают и до смерти запорют. Но в Новгороде же есть московская партия. «Ай!» — недовольно отмахнулась Мотя. «Что они могут? Там все куплено Борецкой. Это же она со своими подруженьками все организовала. Настя, вдова Иванова, и Ефимка, вдова Андрюшки Горшкова, ей во всем помогают». «Купчихи?» «Не боярни, а Ефимия вдова-посадника, как Марфа Борецкая!» Евдокия поморщилась, услышав пренебрежительное величание уважаемых людей. «Ладно бы, князь или бояре уничижительно звали чужаков, но мотя-то она-то чего чванится!» «Марфа Борецкая?» — повторила Дуня, пытаясь вспомнить, откуда ей знакомо это имя. «Ага, они разные говорят, но все сходятся в одном, что больно сильно она власть любит». «Такое не редкость», — хмыкнула Дуня, но Мотя Бойко продолжала выкладывать собранные сведения. После смерти мужа она как-то подозрительно быстро начала обрастать новыми землями. «Прямо обрастать?» — с улыбкой переспросила боярышня. «А вот не смейся», — запальчиво воскликнула подруга. Владения Борецкой не уступают владениям владыки новгородскому и псковскому». «Ого! Люди поговаривают, что нечестно те земля она купила. Были жалобщики». «Ну, новгородцев не удивишь захватом новых территорий и превращение их в колонии», — думая о своем, вяло отозвалась Дуня. «В том-то и дело, что жаловались другие новгородцы, которые якобы...» Моття многозначительно выделила слово «якобы». «По своей воле продали ей свои имение». «И?» «Жалобу подать успевали, а вот до суда дело не доходило по причине пропажи жалобщиков». «Вот как!» — не нашлась, что сказать Дуня. «С одной стороны, при толковом управлении своими активами не диво разбогатеть, но сравниться земельными угодьями с новгородским владыкой до сих пор никому не удавалось». «Но зачем ей идти под руку Казимира, если у нее все хорошо?» — не поняла Дуня. «Так, видно, пригорела», — оживилась Мотя, выдавая понравившуюся ей версию. «По уложению наш князь может призвать ее к ответу, если жалобщики доберутся до него, а под рукой Казимира Борецкая будет полновластной владычицей на своих землях и может не опасаться никакого суда. Там жалуйся, не жалуйся на своего пана один конец». Дуня с сомнением посмотрела на Мотю и вспомнила, что несколько месяцев назад в Москву приезжал Дмитрий Борецкий. Князь принял его ласково и наградил московским боярским чином. О чем они договорились, Дуня не знала, но княжичу сын Марфы Борецкой понравился. И тут вдруг такой фортель от Борецких. «Значит, Борецкие не отъехали князю Казимиру» как делают все бояре, а всю республику решили отдать ему. А как же подчиненные Новгороду земли? Это же необъятные территории. «Как посадники скажут, так и будет», — сердито высказалась Мотя. «Вот тебе и демократия», — хмыкнула Дуня, соглашаясь с подругой. «Только я одного понять не могу. Зачем Иван Васильевич посылает нас с Евпроксией Елизаровной к Михаилу Алельковичу?» У Моти? и на это был ответ. «Не Люба Алильковичу то, что деится в Новгороде. Он же правнук Ольгерда, а тот тверд был в вере православной. А что сейчас в Литве творится? Это ж предательство веры отцов». «Чего ты завелась? По делу говори, раз есть что сказать», — буркнула Дуня. «Так я и говорю, что наш Иван Васильевич надеется, что Михаил Алилькович поможет Новгородцам одуматься». Дуня отвернулась, чтобы спрятать улыбку. Вот Иван Васильевич удивился бы, узнав, о чём он думает, по мнению Моти, а вслух напомнила подружке. «Ты же сама только что рассказала, какое участие принимали сами новгородцы в своей судьбе». «Какое?» «Никакое!» Их никто не спрашивал. Матрёна задумалась и с тревогой посмотрела на Дуню. «Так чего мы туда едем?» Дуня хмыкнула, услышав повторение своего же вопроса. Пока они говорили с Мотей, она пыталась вспомнить все то, что когда-то слышала о Борецкой. Эта женщина упорно толкала Новгород в состав Литовско-Польского княжества и враждебно относилась к Москве. Зачем она это делала, Дуня не знала, но упорство Марфы отобразилось в веках, как и то, что она в лоб столкнула Новгород с Москвой, В результате Литва с Польшей не оказала никакой поддержки Новгороду, хотя обещано было многое, а Москва больше не церемонилась с господином Великим Новгородом и жестко поглотила его. У Дуни непроизвольно сжались кулаки. В прошлой жизни она боялась и избегала таких людей, как Борецкая. Их вера в собственную избранность привлекала многих, а они несли только разрушение. Девочку пробрала дрожь. У нее разные весовые категории с Борецкой, и если она встанет у той на пути, то бояра не сметет ее. Но знать, что будет с Великим Новгородом, и ничего не сделать, нечестно. честно». Дуня посмотрела на ожидавшую ее слов Мотю и, изобразив решительность, заявила. «Мы едем в Новгород, чтобы, во-первых, помочь Евпроксии Елизаровне». Мотя одобрительно кивнула, но тут же заинтересованно спросила – «А во-вторых, мне надо заработать кучу денег». Неожиданно произнесла Дуня, как будто новгородские проблемы больше не интересовали её. В её голове галопом промчались расчёты по обустройству будущей новой слободы, и деньги за бумажную мастерскую в этих расчётах были каплей в море. э э, -э" растерянно проблеяла подружка, но быстро сориентировалась. «А можно мне тоже кучу денег заработать?» «Мотя, а тебе зачем?» «Так чтобы замуж выйти и Ксюшке приданное собрать». «Хм, мы его и так тебе собираем. Но хорошо бы прикупить домик», — задумчиво произнесла Дуня. «В качестве приданного он тебе не помешает». «Ой, не помешает, Дусенька, верно сказываешь. Осталось придумать, как заработать». А, «Я думала, ты уже...» — разочаровалась Мотя. «Ох, если бы...» Чуточку устало протянула Дуня, пытаясь удержать вильновшую мысль насчет заработка. Это было чистейшее вдохновение. Идея раскручивалась, приобретая очертания слабенького плана. Но это было уже что-то, и Дуня чуть бодрей добавила. «Ах, если бы...» Но настроение поползло вверх, и, задорно подмигивая подружке, она припечатала. «Ух, если же...» Мотя завороженно следила за переменой Дуниного настроения, и глаза её засияли. «Будем делать... Ух, держитесь все!» мотька не сглазь!» — подскочила Дуня. «Беги к княжичу, скажи, что нужно срочно напечатать новости кота-говоруна. Наш сплетник узнал, что бояриня Кошкина спешит в Новгород, чтобы до войны сбыть через новгородцев весь залежавшийся товар гонзейцам и сарацинам». «Дусенька! Но тогда многие захотят поехать с не надеясь на её защиту», — предположила Матрёна, хлопая светлыми ресничками. А увидев, что Дуня согласно кивает, зажала рот рукой, вытаращилась в восторженном ужасе. Её взгляд красноречиво говорил «Ой, что будет!» «В Москве в последнее время все чего-то мастерят и продают, а вот покупателей днём с огнём не сыщешь» а торговые гости капризничают, цены снижают, и некуда деться производителям. — А я князю Сицкому, — сообщила Дуня. — Пусть готовят для ямов табун лошадей. Это его шанс доказать, что постоялые дворы у нас не хуже, чем были в Золотой Орде. — Ты сначала к Евпраксии Елизаровне сбегай, да предупреди, что, возможно, большой караван у нас соберется, а то обидится. — Непременно, — И в Проксию Елизаровну Дуня застала на пороге новой мастерской Петра Яковлевича. обрадовано поприветствовала, расспросила о внуках. Бояриня с удовольствием поведала о двух малышах-погодках, но под конец все же вздохнула и сказала. «Внучку хочу! Уж я бы ее такой красавицей нарядила! А сколько мо бы научила!» Дуня, понимающе покивала и с очень серьёзным видом заявила, что маленькая девочка точно лучше маленького мальчика. «Я вон Ксюху Совину постоянно во что-нибудь наряжаю», — привела она довод. «Она у меня то принцесса, то разбойница, а недавно лягушкой нарядила. любо дорого было поглядеть». «Лягухой?» — с улыбкой переспросила боярыня, на что Дуняшка с серьёзным видом кивнула пояснить что замаскированную под лягушку Ксюшу должен был найти Ванюшка и тем самым сдать экзамен у дядьки. Не успела. «Матушка!» — радостно воскликнул Пётр Яковлевич, польщённый визитом Евпроксии Елизаровны. Он поклонился ей, кивнул Дуне. «Как у тебя здесь просторно!» — похвалила боярыня поведя рукой, обозначая масштаб огромного двора со множеством светлых изб. Дуня тоже вертела головой, пытаясь всё углядеть. — После переезда ещё не отстроились, — скромно ответил молодой Кошкин, но довольную улыбку скрыть не смог. Расширение мастерских назрело ещё в прошлом году, однако подходящей землицы под них не было. Пришлось поступить, как Григорий Волчара, и начать строительство за городом. — Придёт враг, и всё пожжёт, — говорили ему, — Но Кошкину ноги деваться было некуда. Места для его мастеров катастрофически не хватало, а хранение воздушного шара вообще превратилось в неразрешимую проблему. К тому же конкуренты не спали, все толковые идеи подхватывали на лету и повторяли в своих мастерских. Если бы не Дунькина диковинные коляски для поездок, то Пётр упустил бы своё первенство из рук, и никакой воздушный шар не помог бы. Но производство колясок с мягким ходом невозможно было наладить на старом месте, и переезд был решен. «Ну, показывай», — ради чего зазвал к себе, — ласково велела боярыня. «Я сделал переносные часы», — огорошил он мать и свою давнюю подружку. «Ты хотел сказать ручные?» — встрепенулась Дуня, вспомнив, как они с Петром Яковлевичем обсуждали княжеские куранты в Кремле, и она взяла с него слово сделать ручные часики. «Нет!» — раздраженно мотнул головой Петр и собирался еще что-то сказать. «Показывай!» — прервала его боярыня, и Дуня согласно кивнула. Пётр Яковлевич бросил нечитаемый взгляд на Дуню, но та лишь нетерпеливо пошевелила пальцами, показывая, чтобы он поспешил. Подавив в себе желание дать ей подзатыльник, он повёл своих гостей в уже обустроенную избу. Его походка была порывистой и быстрой. За последний год он сильно похудел и теперь буквально летал, умудряясь быть везде чуть ли не одномоментно. Во всяком случае, так думали его работники — «Вот!» Небрежно скинув крышку короба, показал он, и нарочито безразлично отвернулся, зная, что не сдержал слова. Взглядом гостей открылись часы размером с мужской кулак. «Пётр Яковлевич, это прекрасно!» — заверещала Дуня. «Но они не на руку!» — растерялся он. «Зато их можно на полочку ставить!» — предложила Дуня, и, повернувшись к Евпроксии Елизаровне, быстро пояснила. — У нас в имении новые шкафы делают, и там открытые полочки есть, так эти часы там отлично встанут. Раньше не могла сказать, вдруг закипел Кошкин. — А чего? — Дуня отскочила за спину его матери. — чего взъярился Пётр Яковлевич. «Я мастеров застращал, чтобы махонькие часики делали, а оказывается, и такие прекрасно!» Боярыня с насмешкой посмотрела на сына. «Сынок!» — перевела она его внимание на себя. «Я не слышала, чтобы кто-то сотворил нечто похожее. Твои мастера знатны своим умением». «Только эти часы не бьют в колокола!» — буркнул он. «И по ним не узнать затмений луны и солнца!» Смущённо пожаловался Пётр Яковлевич и показал на ещё несколько коробок. «Я поручил сразу нескольким повторить куранты в малом размере, и каждый сделал по-своему». Дуня с потрясённым видом смотрела на кошки на ногу и впервые не знала, что сказать. Механические часы не были большой редкостью в это время, но их делали учёнейшие люди чьи имена навеки оставались в истории, и часы делались на башню для всего города. На них, помимо времени, отражались фазы луны, в полдень крутились механические игрушки, а тут сделано просто и лаконично для домашнего пользования и не кем-нибудь, а мастерами широкого профиля. Просто взяли и сделали, убрав лишнее. Наверное, кто-то скажет «Святотатство, так нельзя, и как же без университетов-то?» но дуняша скажет другое сколько и как быстро твои мастера смогут сделать еще она еле удержалась чтобы не схватить кошкина за грудки думаешь это можно продать неуверенно спросил он сынок кажется твой разум остался в облаках когда ты болтался там на своем шаре а я предупреждала тебя что это небезопасно Недовольно фыркнула бояриня, и непонятно было, пошутила она или серьезно. «Петр Яковлевич!» — влезла в Дуня, желая его поддержать. «Еще совсем недавно мастеров, которые могли сотворить подобные этим диковинки, ослепляли!» — воскликнула она, желая показать значимость работы. Но позади кто-то охнул, и послышался удаляющийся топот ног. Она оглянулась, но увидела только смеющегося Гришаню. Бояра тяжело вздохнула и, подозвав своего человека, велела. — Успокой их там. Это боярышня от большого ума так неумело похвалила. Дуня обиженно посмотрела на свою покровительницу, но та лишь подмигнула и, насмешливо приподняв брови, пояснила. Игра слов. Пётр Яковлевич хмыкнул, а Дуня взяла и согласилась, что она человек большого ума, и выдала идею. «Эти часы надо подготовить к продаже. Мы немножечко преобразим их». «Ты настаивала на простоте», — упрекнул ее Петр Яковлевич. «Это если бы их можно было надеть на руку», — возразила Дуня. «Так вот, часы можно украсить завитушками, а можно их вложить в руки фигурки девочки-боярышни». Тут разом хмыкнули Евпроксия Елизаровна и Петр Яковлевич, но Дуню это не отвлекло. «Или в лапке лисички. А можно сделать часы в виде солнышка или висящего на ветке яблока». Всё больше выдавала она идей. «Возможно, имеет смысл изготовить несколько образцов, чтобы покупатель понимал размер приобретения, а остальное выставить в виде картинок и изготавливать на заказ». «Дунь!» — позвал её Пётр Яковлевич. «И я думаю, что есть смысл организовать отдельную часовую, потому как это прибыльное дело». «Дунь!» Кошкин нога даже помахал перед её носом рукой, но глаза у девчонки горели, и она ничего не видела. А ещё следует разбить изготовление часов на части, чтобы под делали простенькие детальки, а более умелые мастера брались за сложные, а в целые собирали вообще девушки, поскольку это больше похоже на составление вышивки, и неплохо приспособить выплавку каких-то мелких деталек в формах. Это удешевит и упростит производство. «Евдокия!» — рявкнула боярыня и Дуня удивленно уставилась на нее. «Подготовь записки об устройстве часовой мастерской и подай князю. Это дело государственной важности». Дуня недоуменно хлопнула глазами, а пётр Яковлевич возмутился. «Мама, я не об этом». «А я о том», — подняла она руку, останавливая сына. «Никто до подобного не додумался, и ни у кого нет таких мастеров, как у тебя. Всех награди, узнай, не нуждаются ли в чём и реши их проблемы. Не забудь усилить охрану своей мастерской». «Зачем нам, князь?» — буркнул Пётр Яковлевич. «Петруша, не позорь меня!» — рыкнула боярыня, и на короткое время установилась тишина. Дуня с сочувствием посмотрела на кошки на ногу, но ничего по поводу князя говорить не стала. Производство часов действительно может стать важнейшей позицией в княжеской торговле и добавит немало престижа всему княжеству. Но пока князь ничего не знает. — Петр Яковлевич! — чуть ли не шепотом позвала его Дуня. — Так сколько часов твои сделают до нашего с сбоярния отъезда? Она просительно заглянула ему в глаза, побуждая назвать максимально большую цифру. «Нисколько!» — отрезал он. «Вот, это все, что есть!» И показал рукой на выставленные в ряд короба. «Дуняша, надо оставить пару часов для подарка князю и княгине», — добила бояриня, «а остальные можем отвезти в Новгород. Там похвастаем нашими мастерами и узнаем цену часам. «И надо будет сказать, что только в Москве их делают», — вяло согласилась Дуня. «Пусть к нам едут за ними», — мстительно закончила она, но тут же встрепенулась и воодушевлённо продолжила. «А вообще, Пётр Яковлевич, собирай караван в Новгород. Раз уж мы туда едем, то грех не воспользоваться ситуацией». «Мам?» «Собирай, сынок», — одобрила Дуня на предложение боярыня. «У меня там есть связи, и я их использую». — Ты, небось, тоже караван соберешь? — спросил Петр Яковлевич Дуню. — А как же? — воскликнула та. — У Евпраксии Елизаровны в Новгороде связи, и грех не воспользоваться ими. — Ой, лиса! — засмеялась боярыня А Дуня помялась, не зная, как сказать, что по ее задумкам караван должен быть огромным. «Эвпроксия Елизаровна, а что, ежели мы организуем небольшой торговый бум в Новгороде?» — зашла со стороны боярышня. «Учиним маленькое культурное безобразие, ударим новинками по устаревшему быту обывателей». «Дунь, ты чего? Нам поручено вручить дары Михаилу Алельковичу, и все. Какой бум? Никаких учениц и ударить!» Дуня проблеяла что-то о неисповедимых путях господних, смутилась, дёргана пожала плечами, заслужив подозрительные взгляды обоих кошкиных, но больше ничего не сказала. Боярышня решила подождать с признаниями. Ей вдруг подумалось, что ещё неизвестно, поймут ли москвичи намёки кота-говоруна насчёт поездки в Новгород, а она получит взбучку прямо сейчас и совсем зазря. А если Кошкины начнут допытываться, то узнают, что объявление пока еще можно отменить. На миг мелькнула мысль, что достаточно того, что она пристроит под руку Кошкиной товары своих крестьян, и это будет выгодно ее семье, а остальные... Какой с них прок? Тем более большинство из них — мелкие плагиаторы чужих идей. Но Дуне пришлось напомнить себе о широте своих взглядов, и пользе общего развития. Мысль была правильной, но какой-то казённой. И тут боярышня вспомнила лица мужчин и женщин, занявшихся новым для себя делом. Они же загорелись идеей, заглянули в своё будущее с надеждой и поверили, что сами могут стать творцами своей судьбы. И у них многое получилось. Но тут догнала проза жизни в виде отсутствия продаж, которую не все преодолеют, А всего-то надо прямо сейчас вывести товар за пределы московского княжества и показать его другим покупателям. «Всего-то», — подумала Дуня и опасливо покосилась на Кошкину. «Боярыне придется взвалить на свои плечи присмотр за караваном и задействовать новгородские связи, чтобы помочь расторговаться москвичам. У них нет статуса торговых гостей, и эту проблему тоже придется решать ей». Но Евпроксия Елизаровна — непростая боярыня Она — представитель князя с обширными полномочиями. Так чего гонять такого важного человека только по дипломатической миссии? Уж ехать так ехать. На этом душевные терзания Дуни завершились, и она с удовольствием продолжила осматривать комплекс мастерских Петра Яковлевича. Вместе с боярыней она проинспектировала новые варианты бричек, колясок, карет и даже дармеза. Всё выглядело потрясающе новаторски. Отдельно стояла двухместная коляска на ручном приводе, но это скорее как образец научной мысли. Не каждый силач справится с рычагами и стронет с места груженую коляску, а уж о том, чтобы затормозить, не шло речи. Может, когда-нибудь получится модернизировать устройство самоходки, но без всеобщего обустройства дорог это бессмысленно. И всё же гость понравился транспортный отдел Петра Яковлевича. Чуть в сторонке стояла изба, где сидели бывшие воины, дожидаясь примерки своих протезов. Они громко обсуждали преимущества и недостатки новых моделей рук и ног, подшучивали над теми, кто пришёл сюда впервые и боялся. На отшибе возвышалась кузня с грохочущим молотом, приводимым в действие мельницей, и плавильня — Многие идеи потребовали нового качества стали, и пришлось заняться этим отдельно. Пётр Яковлевич потратил немало денег на эксперименты, но всё было не зря. В общем, прогресс шагал семимильными шагами в отдельно взятой мастерской. Осмотрев ещё несколько исп с мастеровыми, Дуня поспешила домой, чтобы попросить брата сопроводить её к князю Сицкому. «Всё ради вежества». С Ванюшкой отправился его дядька и олешка, так что с Дуниными воинами получилась целая делегация. Предупредить князя о возможном гигантском обозе не составило труда. Сицкий, конечно, удивился, но, зная репутацию Дуни, предпочел прислушаться. Иван Васильевич доверил ему организацию ямских станций по всему княжеству, и неудача с караваном, который обязательно привлечет к себе его внимание, Сицкому была не нужна. Довольная собой, Доня накупила брату сладостей, с одобрением посмотрела, как он делится ими с Олежкой, и все вместе вернулись домой. А там её уже дожидалась Мотя. Она подтвердила, что сплетни кота выйдут завтра утром, и осталось дождаться результата. Уже закрывая глаза, Доня с улыбкой подумала, что если ей удастся привезти в Новгород московские новинки, то они там все обалдеют, И будет всем хорошо. А если у нее получится убедить новгородцев не слушать Борецкую и выставить вдову в любимую ей Литву, то вообще чудесно будет. Успокоенная тем, что получился какой-никакой план, Дуня уснула с улыбкой на лице.